Глава 21. Ночной принц. Я ошибался. Даже уютная, теплая комната и изобилие еды превратились в пытку. За 10 дней мы ничуть не приблизились к тому, чтобы обмануть магию, что охраняла стены нашей башни. Даже Сол был удручён. Начал подолгу смотреть в окно. В перерывах между попытками заговора я рассказывал Солу о проклятии, о том, что все это время мои воспоминания были потеряны для меня, о том, как годами блуждал по земле, не зная, кто я, и бросался на каждого, как бешеный волк, повинуясь жажде крови, о черной гробнице, сказительнице и роли, которую она сыграла в моем пути к Элизе Лиссандер. Этого было немного, но Соло утешало то, что я узнал Колдора и Руну, прежде чем они успели бы спрятаться от меня, как от ночного принца. Когда я был для них безликим легионом Грэем, я и не осознавал, сколько важного подмечал. Пока Сол не высказал все это открыто. Колдер жаждал власти. Он не любил никого, кроме собственных амбиций, но его слабость жила в разврате и похвале. Если его народ не видел в нем пса с самыми острыми зубами, лже-короля это раздражало. Квин Лисендер был бесхребетным глупцом, который пошел бы за любым, кто носил корону на голове. «Займи это место я!» Его преданность принадлежала бы сейчас мне, а не Руне. Слабый человек, в котором я не видел угрозы. Руна, напротив, опасно честолюбива. Возможно, даже больше, чем ее муж. Я всегда считал, что она испытывает долю теплых чувств к своей сестре. Но со временем начал верить, что Руна терпит Элизу, потому что та не представляет для нее угрозы. Теперь моя жена стала ее самой большой угрозой, а я — слабым местом Элизы. Руна может использовать меня против нее. Но мы до сих пор не видели ярла Магнуса, и Колдора, и даже руну. Это тревожило меня. Я думал, они будут наслаждаться тем, что выжимают нашу кровь, бесконечно мучая нас. Но эта игра в прятки сбивала с толку. Я не знал, чем отвечать. И больше всего на свете ненавидел беспомощность. Когда на одиннадцатый день солнце померкло, я подошел к Солу, сидевшему у окна. «Я был так уверен, что мы что-нибудь придумаем, Валин», — хрипло сказал он. «Я знал душой. Если ты будешь здесь, мы отвоюем, воронов пик изнутри. А теперь я вижу, что просто привел в плен своего брата и короля». «Вечно ты перетягиваешь одеяло на себя», — усмехнулся я. Впервые за этот день Сол улыбнулся. Слабо, но улыбнулся. Расскажешь мне о Торстане? Как он на самом деле? До сих пор он не спрашивал, а я не заводил этот разговор первым. Боль сердца лучше не тревожить. Характер все такой же скверный. Я прислонился плечом к стене. А сердце все такое же верное. Когда он узнал, что ты жив, он превратился в того Торстана, которого я всегда знал. Упрямый, жесткий. Соло усмехнулся с оттенком тоски. Решительный. Да, он откажется покидать этот мир, пока не сможет хотя бы снова прикоснуться к тебе. И я все думаю, как мы с Тором, будучи мальчишками, дразнили отца за то, как много он говорил о маме. Тогда любовь и сердечные дела были для слабаков, конечно. Конечно. Сол потер затылок, глядя на золотой закат. Папа всегда рассказывал нам великие истории о том, как любовь к ней не раз спасала его. Говорил, как сильно он желает, чтобы его дети нашли кого-то, кого они могли бы любить так же, как он любил свою королеву. Я прошерстил собственные воспоминания о разговорах с отцом. Он часто говорил похожие вещи разными способами. В этом был весь Арвард Ферус. Он всегда говорил с нами так, чтобы затронуть индивидуальные струны наших душ и учесть интересы каждого. Сол любил охоту, я — спарринги, херья — конные прогулки в горах. Думаю, он был бы рад сказал Сол, если бы знал, что мы все нашли эту любовь. Это поможет нам пройти через все испытания. Мы сражаемся за тех, кого любим, а они сражаются за нас. Любовь всегда подпитывала силу Этты. Я сжал его плечо. И всегда будет. «Кто-то идет!» Гуннар отпрянул от двери. «Разрешите мне использовать месмер? Мне нужно попробовать еще раз. Нет. В прошлый раз все закончилось дополнительной охраной и новыми украшениями. Я поднял свои запястья, теперь опоясанные двумя горящими серебряными браслетами. Несколько дней назад мы подумали, что Гуннор убедит одного из крепостных отпустить нас на свободу. Это сработало. После он переключился на стражника — но магия жгла ему голову так сильно, что его чуть не вырвало. Никто из Вороного Пика не понял, что именно произошло, но они заподозрили, что кто-то из нас сломил магию Пут и скоренько усилили охрану. Гуннар целый день лежал болезненно бледный. Он вырогался себе под нос, в сотый раз вспоминая своего отца. По словам мальчика, Хагеншторм обучал его магии. Еще одна причина найти этого человека. Он был нужен сыну. Каждую ночь крепостные являлись разные. Сегодня пришла худая женщина с черными кудрями. Она смотрела в пол, а когда подняла глаза, мне пришлось моргнуть. Радужки вокруг кошачьих зрачков у нее были зеленее весенние травы, Уши не заострялись, но, возможно, в ее крови жила частичка нимфы или лесного фери. «Вас сегодня пригласили обедать за высоким столом», — сказала она. «Ах, игра менялась. Волосы у меня на макушке встали дыбом, но я спрятал свою тревогу под лукавой ухмылкой. А если мы откажемся?» «Мне велели передать, что отказ невозможен». Ее взгляд метнулся к Гуннеру. «Если вы заботитесь о своем племяннике, могу я идти?» Она говорила с присвистом, как легкий ветерок. Двое воронов нетерпеливо отпихнули женщину в сторону и одновременно сунулись в дверной проем. «Что выберешь, ночной принц?» «Надеюсь, ты откажешься. Я бы с удовольствием потыкал в мальчишку ножиком. Мы ждем новых экспериментов». И я сцепил зубы. Не от страха перед этим чертовым глупцом, а от поднявшейся внутри темной, зловещей волны, обогрявшей кровью каждое мое желание. С каждым днем отголоски моего проклятия бурлили, пробиваясь наверх. Словно пробуждаясь от долгого сна, тяга «убить» превращалась в потребность при каждом резком слове, при каждой угрозе. Этого ворона, как и других, я мысленно отправил в комнату пыток в своей голове. Больше всего на свете я боялся жажды крови. Когда все закончится... Останусь ли я по-прежнему тем человеком, которого любила Элиза? Или снова стану зверем, живущим ради смерти и ненависти?» На вершине лестницы к воронам присоединились еще пятеро. Они окружили нас плотным кольцом, и мы едва попадали ногами по ступенькам. Так тесно стало идти. Мы все молчали, обдумывая происходящее, и готовясь ко всему. Руна и Колдер делали хитрые ходы, но мы как-то умудрились пережить их все. Теперь потребовалось бы многое, чтобы сломить нас. Большой зал был пуст. Окна закрыты ставнями. Свет исходил от нескольких факелов в углах и свечей на массивном столе в центре зала. Тарелки уже были расставлены, Я ненавидел реакцию своего тела на насыщенные ароматы жареного мяса, теплого хлеба и чистого, отличного эля. До сих пор мы держались на зерновом хлебе и в вареных кореньях. Я нахмурился, почти разочарованный. Если накормить и обогреть, лучшая манипуляция, что им удалось придумать — то ложным королю и королеве придется разыграть другую партию. Мы с Солом умели неделями жить на талом снегу и коре деревьев. Двери позади нас распахнулись. У меня свело желудок. Я ждал этого момента. Черт возьми, я жаждал его хотя бы для того, чтобы лучше оценить наших врагов. И все же при виде Колдора и Руны рациональное мышление покинуло меня, и перед глазами встала неприкрытая ненависть. Хуже было то, что руна Лиссандер была очень похожа на свою сестру. Колдер театрально напялил корону и черный меховой плащ, который волочился за ним. Руна была одета в золото, от блеска платья до обруча, закрепленного косами в волосах. Со времени нашей последней встречи Колдор отпустил бороду до подбородка, а глаза руны потеряли еще больше человечности. К сожалению, лже-король и королева были не одни. В зал вошел Ярл Магнус. За ним — Лев Флиссендер, и полдюжины женщин в тонких шерстяных платьях. Видимо, придворные или любовницы короля. При виде меня несколько из них зашептались и захихикали. «Я почти ожидал, что вы откажете нам», — сказал Колдор. «До сих пор вы были так неприветливы к нашему гостеприимству». Комната немного тесновата, — Шагнул вперед Сол. Может, я и стал королем, но он всегда останется старшим братом. В его жилах текла врожденная потребность защищать свою семью, и я думал, что он отвесил бы мне под затыльник, как в детстве, если бы я попытался его остановить. Колдор хихикнул, без капли юмора. «Тебе больше нравилась старая камера, солнечный принц?» Сол не дрогнул. «Мой дорогой лже-король, ты не хочешь знать, что мне нравится?» На несколько мгновений между нами воцарилось молчание. Но этого было достаточно, чтобы в комнате воцарилась тревога. Губы Колдора дрогнули. Он жестом указал на стол. «Садитесь, пожалуйста. Сегодня вы наши гости». Выбор был невелик, и под зорким взглядом воронов мы заняли места как можно дальше от Тиморского короля. Ярл сел по правую руку от Колдора, а между нами расположились придворные. «Значит, — прошептала мне одна женщина, — ты не гер Герлегион?» Я посмотрел на нее. Она смотрела в ответ совершенно искренне, Видимо, путы на моих запястьях, заостренные уши и стражники, нацелившие клинки мне в спину, были недостаточным доказательством. «Не сегодня», — Дехон. Женщина умудрилась хихикнуть, как будто все это доставляло мне удовольствие. «Не могу поверить, ты так похож на него». «Потому что он был Легионом Грэем, ты, идиотка!» Зашипела руна на женщину, заставляя ту повесить голову от стыда. «Хватит говорить о прошлом, ешьте, наслаждайтесь!» Колдер жестоко ухмыльнулся, поднимая стеклянный фужер. «В конце концов, нас почтили своим присутствием члены королевской семьи!» Его придворные выполнили приказ беспрекословно, но мы не двигались. Я уставился на стол, чувствуя на себе взгляд руны. Квин Лиссандер изучал свою тарелку, но каждые несколько вдохов искоса зыркал то на Соло, то на меня, то на Гуннора. Колдор заметил это и фыркнул в свой «эль». «Мне кажется, вы заставляете моего тестя чувствовать себя неловко, ночной принц. Лучшая новость, которую я слышал за весь день. Я бросил многозначительный взгляд на отца Элизы. «Но я полагаю, он теперь и твой тесть тоже?» Колдер усмехнулся, когда Лейф побледнел. «Разве не так?» «Нет». «Нет?» — вскривился Колдер. «Я был уверен, что ты незаконно обвенчался с моей бедной, ненормальной сестрой. Я считал тебя глупцом, но, возможно, ты мудрее, чем я думал». «Не совсем так, лже-король», — сказал я. «Элиза — моя жена». «Моя!» — повторил я просто для того, чтобы посмотреть, как Ярл ударит кулаком по столу. Но она ясно дала понять, что у нее больше нет отца. Поэтому простите меня, если я не удостою его этим титулом». «Понятно», — усмехнулся Колдер. «Что ж, именно по поводу твоей так называемой «жены» мы и хотели поговорить сегодня вечером». Сол сдвинулся в мою сторону. Внутри у меня все подобралось в ожидании любой лжи, которую они скажут мне об Элизе. Она мертва? Я не поверю. Ее схватили? Я потребую доказательств. Глаза Колдора сузились. «Не будем ходить вокруг да около, ночной принц». «Твой брат...» и сын твоей сестры получат свободу в обмен на Элизу. Я не успел перевести дух, прежде чем Сол рассмеялся. Какое жалкое предложение! Я оскорблен тем, что ты не нашел время узнать о Ферусах хоть немного. Если бы ты нашел, ты бы знал, что эта сделка никогда не состоится, лже-король. «Я отказываюсь от обмена на кого бы ты ни была», — поддакнул Гуннар. «Ответ ты получил». Я жестом показал на брата и племянника. Преданность, любовь и честь были вбиты в наши головы еще в детстве, и было ясно, что Херья научила этому и своих детей. «Мы не жертвуем своей семьей. Делайте, что хотите». «Элиза...» «Никогда не будет частью сделки!» Колдер вздохнул и откинулся в кресле. «Я надеялся, что с вами не будет трудностей. Мы так хорошо к вам относились!» «Хорошо?» — голос Соло потемнел. «Десять дней в постели, и с едой не сотрут столетия проклятий и кровопролития после того, как ваш народ украл эту землю. Черт возьми, единственная причина, по которой она все еще цветет, это то, что наш род все еще жив. Ты должен целовать наши ноги, ублюдок. Вороны зашевелились. Несколько ахов и охов прокатились по столу, но поднятая рука Колдера заставила всех замолчать. Что скажет ваш народ? Низко и грубо начал я. Те, кто голодает и замерзает зимой, пока вы устраиваете такие пиры, если они узнают, что Земля жива благодаря тому, что их правители все это время держали истинных королей в ловушке. Кулак Колдора с треском ударился о столешницу. Это ложь. Ты говоришь благородные речи. «Но что скажут эти люди, если узнают, что тот, кто лишил их товаров и припасов, ночной принц Этты и его банда воров?» Я глянул на любопытных придворных. Слухи и сплетни при Тиморском дворе цвели пышнее розовых кустов. «Я позабочусь о том, чтобы после этой ночи разговоры разгорелись» как неукротимое пламя. Подумай хорошенько над странными событиями, которые ты видел. Бесплодные земли этого королевства теперь пышут жизнью. Солнечный принц вырвался из-под многовекового контроля воронного пика, а принцесса вновь обрела голос после того, как все это время молчала в плену. Я медленно встал, опёршись кончиками пальцев о стол. «Хотите знать, почему?» «Да!» — с придыханием ответила женщина рядом со мной, потеряв контроль над своим голосом. Я смотрел в холодные глаза Колдора в упор. Хаос, долгое время дремавший в этой земле, пробудился, когда на трон снова взошёл ферус. Желваки Колдора заходили худуном. «Ты искажаешь правду! Или ты забыл, что прежде другой король занял другой трон? Это я поднял Тимор после неудач моего отца! Я восстановил обширные торговые связи! Я избавил эту землю от его бесполезной, глупой политики и законов! Я спас Тимор!» И все же ты до сих пор сохраняешь нам жизнь. Твоим врагам. Величайшей угрозе твоему трону. Я ухмыльнулся. Зачем рисковать? Признайся, лже-король. Ты держишь нас в живых, потому что знаешь, если прольется наша кровь, твой народ закоченеет в мертвой пустыне детства моей матери, когда хаос навсегда покинет эту землю. В глазах Колдора промелькнуло что-то жестокое. На мгновение я подумал, что, возможно, завел его слишком далеко, и он выполнит свою угрозу и убьет нас, не выводя из зала. Но, к моему удивлению и недоверию, Руна положила ладонь на руку мужа. Она улыбнулась, на первый взгляд доброй улыбкой, но под ее милым лицом скрывалась злоба, более жестокая и нечестивая, чем у ее жалкого мужа. «Скажи ему, дорогой, ночной принц должен знать». Колдер колебался, но вскоре выражение его лица смягчилось. Он поцеловал тыльную сторону руки руны, но в их взгляде не было любви. «Моя королева права. Раз уж дом ферусов так любят пророчества и повороты судьбы, то, возможно, вам будет интересно узнать, что вы были не единственными, кто получил проклятие от древней сказительницы». Колдор щелкнул пальцами и вперед поспешил крепостной с деревянным подносом в руках. С подноса Колдер подцепил кошелек из свиной кожи. Он бережно открыл его и извлек старинные свитки пергамента, защищенные и скрепленные тонкой кожей. Не только у этанцев и ночного народа есть свои саги, но и у нас тоже, из жизни короля Элизия. Похоже, ему предсказали его судьбу. Какое мне дело до мертвого лже короля? Я ненавидел короля Элизия, помнил его, его улыбку, его неприкрытое желание, когда он смотрел на мою мать, его жестокость. Потому что этот мертвый король имеет большое отношение к нашему нынешнему затруднительному положению и его исходу если мы не придем к какому-то соглашению. «Так вот что это такое!» — язвительно фыркнул Сол. «Переговоры о мире?» «Брат, я думаю, мы их напугали, а мы даже не подняли клинок!» Колдор хмуро посмотрел на солнечного принца. «Это наша последняя попытка остановить ненужное кровопролитие». «Кровопролитие твоего народа!» Он посмотрел на меня и смягчил голос до нельзя. «Ты думаешь, нам нужна Элиза, потому что мы желаем ей зла? Но мы лишь хотим спасти ее, ночной принц. Иначе она не переживет эту битву». Его пальцы ловко пробежали по пергаменту. «Черт, как же меня раздражало мое любопытство!» «Вален», — предупредил Сол, — «они лгут». «Посмотри сам», — поднялась с места руна. «У нас сохранились письмена древней ведьмы судьбы. Возможно, ты узнаешь некоторые из них». Она обошла стол с нашей стороны. Ярл поднялся на ноги, а его рука дернулась к клинку. Я даже не взглянул на руну, когда она положила передо мной листы. «Что это?» — спросил Гуннар после долгой паузы. Сжав челюсти, я с любопытством уставился на затхлый пергамент. На страницах были нацарапаны резкие, торопливые буквы. Они потускнели со временем, но все еще были читаемы. Сердце замерло в груди, Как будто тело оцепенело, пока я читал слова. Слова, которые я слышал в своей голове по ночам слышал в кошмарах. Проклятие, которое она написала для меня, а еще для Сола и для Херье мы все были прокляты. Жажда крови, молчание, безумие. Почему? Возможно, Колдер владел магией и мог читать мысли потому что он рассмеялся и жестом указал на пергамент. «У Элизия был жестокий ум. Это он выбрал для тебя страдания. Ты знал об этом? «Воин, у плеча принца и принцессы», — он указал на меня, «тебе предстояло погрязнуть в крови, которую ты мог пролить против него. Я думаю, сначала он надеялся, что ты станешь его оружием, Но ты никогда не сотрудничал, не так ли, ночной принц? Ни за что. Разгневать мертвого лже-короля было чем-то веселым, огрызнулся я. Взгляд Колдера обратился к Солу. «Умный принц, тебя он лишил рассудка, а принцесса, ну...» Насколько я понимаю, Элизей остался не в восторге от женской болтовни после того, как столько времени провел в обществе твоей матери и сестры. Ей было суждено замолчать и понять, что ее место в посте... Гуннар вскочил со своего места, ударив кулаком по столу. Сол схватил его за плечо и усадил обратно, покачав головой и молча призывая мальчика не слушать. Я подтолкнул пергамент к брату и племяннику. Я не хотел смотреть на него больше ни минуты. «Пока корона не ляжет на голову короля», — прошептал Сол. «Так заканчивается моё. И у Херьи тоже». Сол отбросил пергамент. «Вот и доказательство, что коронация моего брата достаточно могущественна, чтобы сломить эту странную магию». «Но о какой короне речь?» — надавил Колдер. «Меня тоже короновали, а ты не читал проклятие короля Элизия». Руна вынула последний лист, положила его передо мной и склонилась над моим плечом. «Прочти его. Вслух». Я узнал ненавистные слова своего проклятия. Оно было подлинным. Сказительница записала его давным-давно, и любопытство, отчаяние, а, возможно, и то, и другое вместе были слишком сильны, чтобы сопротивляться. «В наказание за жадность людей, что ступили на нее, эта земля будет влачить слабое, разбитое существование. Королевство, которое ты желал, Никогда не станет твоим, даже когда иной мир призовет тебя домой. Чего и не случилось, прервал его сол. Тиморские короли веками душили эту землю, и она умирает. Продолжай, сказал Колдер, не обращая внимания на моего брата. Читай дальше. Я кинул его взглядом но вернулся к пергаменту. «Кровь наследников уз, которые ты разрушил, вновь откроет гробницу хаоса. В этот день одна королева восстанет, чтобы покончить с другой, и после падения твое королевство наконец-то начнет жить». Колдер поднялся со своего места. «Вот почему ты невредим, маленький принц». И вот как убережешь своего брата и мальчика: Отдай мне то, что в этой гробнице. Скажи, как ее найти. И я поклянусь не убивать их и оставить Элизу в живых. Я не знал, смеяться мне или злиться. Колдер, или кто-то еще из ворного пика, уже были в гробнице, когда развешивали гербы Лисандеров, чтобы дать понять Элизе, что Воронов пик знает о ее причастности к предателям. Глупец не знал, насколько все это время он был близок к тому, что искал. Я откинулся в кресле, преувеличенно тяжело вздыхая. «Прости меня, лже-король, но я ничего не знаю об этой гробнице». Лицо Колдера исказилось, превратившись в твердый камень. «Значит, как и твоего брата, тебе нужно убедить говорить». «Делай, что хочешь», — ядовито рассмеялся я. «Мой ответ не изменится». Лицо Колдера потемнело до насыщенного, кроваво-красного цвета. Он что-то негромко пробормотал ярлу, который выглядел весьма довольным, когда встал и вышел из комнаты. Лже-король отвернулся, не обращая внимания на свою жену, и, схватив за руку любовницу, выбежал из зала. Сол был прав. Колдер впал в отчаяние. Мы воспользуемся этим. Я вздрогнул, когда руна забрала пергамент. Мой муж неверно ищет мотивацию для такого человека, как ты. Очевидно же... Что важно совсем другое, верно? Ничего не было очевидным. Как будто нужно было донести десяток условий, а сказительница специально нанесла как можно больше тумана. И я сжал свое колено. «Видимо, нет», — продолжила руна. «Две королевы. Вторая падет, и королевство Элизия воскреснет. Вторая Квинна». «Вторая коронованная королева!» Руна наклонилась вперед и прижалась губами к моему уху. Бурный поток мыслей затопил мою голову. Она усмехнулась. «Кровь Элизы напитает землю, но она не покинет поле боя живой».